Четвертое. Чо Ису впервые за долгое время взяла отпуск. Она решила, не говоря ничего чхиво, отправиться в район, где выросла Хаюн. На ее слое было так много информации, что даже просто удержаться там было трудно. Она пыталась найти старый адрес Хаюн среди записей, но таких деталей там не было. Поэтому Ису решила отправиться на поиски вслепую. На ее взгляд все было просто – Для Хаюн старый дом был очень важным местом, а чем больше она узнает о Хаюн, тем проще будет ориентироваться среди потоков информации, окружавших ее. Район на холме готовили к реконструкции. Некоторые дома уже снесли, на некоторых висели плакаты с лозунгами против сноса. Чоису с трудом забиралась на холм. Рабочие с подозрением смотрели на загадочную девушку в солнцезащитных очках. Ису решила подняться на вершину «Надеюсь, что оттуда будут хорошо просматриваться окрестности. Полчаса она кряхтела, карабкаясь вверх, и, наконец, оказалась на месте. Ису осмотрелась по сторонам. Весь район был у ее ног. Она изучала его так же, как просматривала видео с камеры наблюдения, и быстро нашла старый дом Хаюн. Он был именно таким, как она его описывала. Такая же форма крыши, такой же двор, такое же дерево во дворе. Ису немного отдышалась и снова двинулась в путь. Казалось, что дом совсем близко, но она понимала, что добраться до соседнего холма будет не так-то просто. Дом был разрушен. Крыша обвалилась, от стен тоже почти ничего не осталось. Кругом одни руины. Под нагромождением обломков во дворе не было видно земли. Хорошо, что Хаюн не приходится на это смотреть. Ису прошла через двор и попыталась отыскать бетонную трубу. Повсюду росла высокая трава, скрывавшая тайный проход. Пробравшись сквозь сырняки, Ису, наконец, обнаружила трубу. Она сняла очки и заглянула внутрь. Свет сюда почти не попадал, поэтому разглядеть что-либо было невозможно. Ису решила заглянуть с другой стороны. Она вышла со двора и спустилась по холму. С этой стороны трубу тоже окружали заросли сорняков и горы мусора. Исура очистила путь и залезла в трубу. Для этого ей пришлось согнуться пополам. Оказавшись внутри, она поняла, почему маленькой Хаюн нравилось здесь играть. Ей самой было приятно здесь сидеть. Труба была подходящего размера, чтобы спрятаться в ней, свернувшись калачиком. Немного света все-таки проникало с обоих концов, но посередине было темно. Ису надела очки и, прислонившись к покатым стенам, закрыла глаза. «Что вы здесь делаете?» Услышав мужской голос, Ису открыла глаза. Она сняла очки и посмотрела туда, откуда донесся голос. В конце трубы показалось лицо Чхио. «А вы здесь откуда взялись?» Спросила Ису, снова надевая очки. «Как вам? Эффектное появление, правда?» «Как в фильме про Джеймса Бонда. Он всегда появляется в таком глазке и стреляет из пистолета», — улыбаясь, сказал Чью. «Вы за мной следили?» «Следил? Слишком сильное слово. Я шел в студию, увидел, как вы выходите, и пошел за вами. Скрываться я и не думал, так что слежка это не считается. Просто вы меня не заметили. Наверное, отвыкли оглядываться, потому что на работе все время смотрите только вперед, в экран». «Получается у вас талант преследователя?» «Похоже, вы неплохо умеете незаметно подкрадываться, вынюхивать секреты и все такое». Чхиу ничего не ответил. Вместо этого он сунул голову в трубу, осмотрелся и залез внутрь. Недовольно ворча, он протискивался сквозь узкое пространство, пока, наконец, не устроился поудобнее. «Писатель должен быть наблюдательным», — сказал он. «Знаете, что самое главное в наблюдении? Нужно исчезнуть». «Если обнаружишь себя, слежки не выйдет. Наблюдение будет полным, только если забыть о самом себе и сосредоточиться на объекте. Поэтому писатель со временем становится незаметным, превращается в человека, который легко сливается с толпой». Замечали, что среди писателей редко встречаются красавчики? Дело как раз в этом. Неприметность — главное условие для слежки. «Вы же говорили, что это не слежка». Я за вами не следил, просто моя внешность хорошо для этого подходит. Следили. Говорю же, что нет. А зачем вы за мной пошли? Просто не то, чтоб я вам не верил, но я подумал, вдруг вы не все мне рассказали. Может, я чего-то не знаю. Как-то так. В таком случае я могу рассказывать вам обо всем, что вижу. Сейчас, например, я закрыла глаза и вижу перед собой бегемота. Нет, это не так, я соврала. О чем? О том, что закрыли глаза, или о том, что видите бегемота? Про глаза. Это дом, где выросла Хаюн? Откуда вы знаете? Это ведь я слушал и записывал ее рассказ. Когда писал об этом доме, у меня мелькала мысль приехать сюда. Не думал, что вы так просто его отыщете. Я такая же специалистка по наблюдению, как и вы. Иногда я представляю себя беспилотником. Сижу на земле, закрыв глаза, а какая-то часть меня взмывает в небо и наблюдает за всем свысока. Порой, мне кажется, что тоже происходит с голосом. Звучит загадочно. Есть немного. Странно, но мне нравится сидеть в этой трубе. Вам тоже? Может, посмотреть на дополнительный слой отсюда. Мне кажется, отсюда будет лучше видно, Хаюн. Я не помешаю. В темноте Ису взяла у за руку. Конечно, нет. Вы тоже объект, имеющий отношение к Сохаюн. Я человек, а не объект. «Мне легче сосредоточиться, представляя вас как объект». «Тогда может мне задержать дыхание, чтобы меньше напоминать живого человека?» «На десять минут сможете задержать?» «Не уверен». «Тогда оставайтесь человеком». Ису закрыла глаза и сосредоточилась. Она почти сразу увидела дополнительный слой. Благодаря почти полному отсутствию света сконцентрироваться было легче. Сначала ее немного раздражало тепло от ладони Чхиу, которую она жимала в своей руке, но вскоре она привыкла. Оказавшись на дополнительном слое, Ису поняла, что это тепло, наоборот, помогает ей. Хаюн она нашла сразу же. Та смотрела куда-то вдали, Ису взглянула в том же направлении. У подножия холма она увидела не неснесенный наполовину район и зеленый пейзаж. Все здания пропали. Как будто район либо еще не построили, либо он уже давно исчез. Хаюн смотрит вниз с холма. Не открывая глаз, произнесла Ису. «Я тоже ее увижу, если закрою глаза?» — спросил Чхиу. «Попробуйте». Чхиу закрыл глаза и погрузился во тьму. Он покрепче зажмурился в надежде, что если станет темнее, то он сможет что-нибудь увидеть. Веки устали, но он продолжал держать глаза закрытыми. «Ничего не вижу». «Чтобы увидеть, недостаточно просто взять меня за руку. А если долго держать, то когда-нибудь увижу...» «Ваша работа стирать, а смотреть буду я». «Странно, но мне спокойнее, когда я держу вас за руку». «Что в этом странного?» Ису вместе с Хаюн смотрела вниз с холма. Чхи ужимал ее руку. Хаюн выглядит умиротворенной, наверное, вспоминает детство, пейзаж, который она видела, когда была маленькой. Хорошо, умиротворение это хорошо. У нее улыбка на губах. Красиво, она очень красивая, когда улыбается. У нее красивые глаза, раскосые. Мне очень нравится такая форма глаз. Вдруг Ису сильнее езжала его ладонь, как будто кто-то другой прижимал их руки друг к другу. Казалось, они держатся за руки втроем. От удивления Чхиу открыл глаза. Рядом никого не было, только он и Ису. «Странное чувство. Что происходит? Слышите?» — спросил Ису. «Совсем рядом», — ответил Чхиу. Его рука была напряжена, а рука Ису немного дрожала их сцепленные пальцы переполняла какая-то энергия, ощущение было такое, будто за них держалось еще множество рук, будто все люди в дополнительном слое ждали этого момента, чтобы выйти в открытую дверь. Чхиу почувствовал жар и попытался выдернуть руку, но Ису не позволила, неизвестная сила тоже не собиралась его отпускать. Жар распространялся по телу Чхиу, и он покорно принял эту энергию. Хаюн, вы меня слышите? спросил Иису. «Она слышит? Хаюн нас слышит?» «Помолчите». Она обернулась. Это реакция на мои слова. «Хаюн, вы меня слышите? Может быть... Может, вы видите меня?» «Что она говорит? Видит?» «Хаюн, вы слышите меня?» «Хаюн, ты слышишь?»